В тот день Якушев что-то почувствовал. Он стал довольно рано, что для него здесь было непривычно. Обычно он ложился поздно, долго бродя по интернету. Его в первое время очень напрягал строгий запрет общаться хоть с кем-то. Нет, по поводу невозможности связаться с кем-то из знакомых Сергей был согласен. Но почему нельзя просто поболтать со случайным встречным в чате или на форуме, В глубине души он понимал, что так тоже могут вычислить, что он жив. В конце концов, филологическая экспертиза может с уверенностью установить автора текста не хуже парчаковедов. Но ведь это еще надо знать, какой текст отдавать на сравнение, и возможность того, что с какого-нибудь случайного чата текст Сергея попадет в ГУВД Петербурга, а там кто-то решит, что необходимо сравнить этот текст с текстами убитого журналиста, По мнению Якушева, данная вероятность была столь мала, что не стоило обращать на нее внимания. Но он дал слово и пока еще держал его, хотя иногда так и подмывало это самое слово «нарушить». А пока он просто бродил по интернету, изучал экспозиции европейских музеев, читал новости, смотрел видеоролики, иногда и на порно-сайты заходил. В конце концов, ничто человеческое нам не чуждо. Правда, потом тщательно подчищал журнал посещений и временные файлы. Но в этот день все было иначе. Несмотря на то, что спать Сергей лег далеко за три часа ночи, встал он в семь утра и уснуть больше не смог. Ближе к одиннадцати он уже места себе не находил. И Наталья, конечно же, это заметила. — Вот и кончилось твое заточение, — произнесла она, когда Сергей пришел на обед. — Да ты уже и сам все чувствуешь. Даже не подозревала, что у тебя подобная интуиция. Только вот пользоваться, похоже, ты этим загадочным чувством не умеешь. — Какое заточение! — оторопел Сергей. — Рассуждение про интуицию он решил пропустить. Сам уже не раз убеждался, что она у него развита. — Но ты же тяготился своим нахождением здесь. Вот я решила немного посодействовать твоему отъезду. Наталья умолчала, что никак не советовала использовать Якушева в чем-то важном. Когда ей сообщили, что ее отчет подвиг руководство СВР использовать журналиста в качестве курьера, Наталья слегка опешила, но, подумав, решила, что данный вариант даже лучше того, что предлагала она сама. «Михаил уже поехал за твоими освободителями. Уверена, что теперь ты будешь опять пределе. пределе. Пятака, что ли, взяли?» «Если бы было так, то ты бы, наверное, об этом уже знал, и приехали бы за тобой твои питерские друзья. А сейчас тебе предстоит встреча с представителем нашей конторы. Это что, меня еще в агенты разведки будут сватать?» «Это вряд ли. Староват ты уже для серьезной подготовки и заброски. Да и засветился выше крыши. Но какую-то работу тебе предложат. И я советую тебе не отказываться от предложения». а то совсем захереешь без дела. «Вот дал бог разгребателя мозгов на мою голову!» — пробурчал Сергей. Наталья некоторое время непонимающе смотрела на журналиста. А потом до нее наконец дошел смысл аналогии, которую провел Сергей. Она же называла его «разгребателем дерьма». Вот он и припомнил то выражение, немного его видоизменив. Наталья в голос расхохоталась. «А у Сергея...» Немного отлегло от сердца. Действительно, чего он переполошился? В конце концов, хоть какое-то разнообразие и изменение нынешнего цветочного житья, бытия. Кому-то, возможно, подобная жизнь им понравилась бы. Но деятельная натура Сергея не терпела застоя. Гости прибыли около часа на машине Михаила. Их было двое. Мужчина лет сорока и довольно молодой парень, никак не похожий на серьезного бойца. На некоторое время старший уединился с Натальей в ее комнате. Сергей сидел на веранде и спокойно ждал, когда его позовут. Мандража больше не было, но ожидание немного тяготило. Когда Михаил махнул ему рукой от двери коттеджа, Сергей с готовностью вскочил, с удовольствием осознав, что, пожалуй, его организм пришел в норму. Стоило провести парочку легких спаррингов, чтобы окончательно в этом убедиться. Но журналист с лёгким сожалением подумал, что, скорее всего, времени на это у него не будет. Гость встретил его на пороге комнаты Натальи. Сергей ни разу здесь не был, а потому с любопытством оглянулся. Но ничего особенного не увидел. Обычный безликий гостиничный номер, ни тебе женских безделушек, ни фотографий, ни цветочков. Даже у зеркала на трюмо не было ни одной коробочки с косметикой. «Меня зовут Сергей Игоревич», — благодушно улыбаясь, протянул руку гость. «А это ваше настоящее имя?» — поинтересовался Сергей, крепко пожимая руку. «Если да, то мы с вами тески. «Вам на некоторое время придется забыть, что вас зовут Сергей», — покачал головой гость. «В ближайшее время вы должны привыкнуть к имени Юрий, Юрий Викторович Сокольский. Именно под это имя вам готовится легенда». «А вы так уверены, что я соглашусь на любое ваше предложение?» «На любое — вряд ли. Но именно на это согласитесь», — уверенно кивнул Сергей Игоревич. «Вы любите путешествовать, а мы предлагаем вам немного поездить по миру в качестве нашего курьера. Иногда нам необходимо доставить оригиналы документов в другие страны». «Неужели у вас не хватает людей даже на подобное?» — изумился Сергей. «Ну, нельзя так уж нас недооценивать», — усмехнулся гость. «Но слишком уж твоя кандидатура нас привлекает. Мы можем сляпать любую легенду, но даже нашим аналитикам проблематично было бы выдумать твою настоящую жизнь. А потом, пока в России тебе показываться нельзя, но и вечно сидеть здесь ты не можешь». «Вот мой босс и предложил твоим друзьям из ФСБ вариант, при котором и ты будешь в пределе, и в России не надо будет показываться. — В России меня сейчас и так никто не узнает, — буркнул Сергей. — Во-первых, ты не прав, — покачал головой Сергей Игоревич. — Твое тело никуда не делось, и по нему тебя можно узнать без проблем, да просто заподозрить, что это ты, а потом добыть твои отпечатки пальцев, и все. Но даже если ты заныкаешься в какую-нибудь дыру... где пятлян тебя искать не будет, то чем ты там собираешься заниматься? Писать в районной газетке с надеждой, что никому из твоих знакомых она не попадется на глаза? Или, может, вернешься в милицию?» Гусь немного помолчал и продолжил. «А мы предлагаем тебе не только спрятаться, но и интересную работу. Ты, конечно, можешь еще делать вид, что колеблешься, прежде чем согласиться». Я тебя буду уговаривать, и в конце концов ты поддашься. Но подумай, зачем нам этот геморрой? Сергей расхохотался. Потом протянул гостю руку и произнес. Я согласен. Вот и хорошо, Юрий Викторович. Вы не против, если я буду называть вас просто Юрий? Видя, что Сергей немного стушевался, гость продолжил. Вам надо хоть немного привыкнуть к этому имени. Так что теперь к вам будут обращаться только так. А все-таки объясните, почему именно я? Ваши аргументы, вы уж извините, выглядят натянутыми. Понимаете, — немного помолчав, начал гость, — вам предстоит поехать в Израиль. А в последнее время у нас возникло некое недопонимание между службами. Не буду скрывать, скорее всего, вас попытаются прощупать. Мы, конечно, подготовим хорошую легенду и настоящие документы, но также мы уверены, что вашу легенду расколят довольно быстро. Именно поэтому попытаются вызвать на контакт. Арест вряд ли возможен. Но в любом случае вы имеете как опыт допросов, так и получение информации. А значит, сразу поймете, если у вас будут пытаться что-то выяснить. И я должен молчать как рыба. Если будут просто прощупывать, то лучше пудрить мозги. А если нажмут... то лучше признаться. Впрочем, чем больше вы будете крутить «Динамо», тем лучше. Я повторяю, что в последнее время к нашим в Израиле относятся как-то слишком уж внимательно. После событий в Чечне и некоторых совместных операций против радикальных террористов на Ближнем Востоке у нас были вполне приемлемые отношения. И вдруг резкое похолодание, причем с их стороны. Вот мы пытаемся понять, с чем это связано. и надеемся, что вы нам поможете в этом. В любом случае, вам ничего не угрожает, и если задержат, то только для выяснения сомнительной личности. Ничего противозаконного мы вам поручать не будем, а то, что вы повезете, никто не собирается скрывать. Уверен, что бумаги, а это будут именно бумаги, точнее финансовые документы, проверят еще на таможне. А почему тогда их нельзя отправить просто по почте? в крайнем случае, дипломатической почтой. Ди почты не получится по ряду причин, которые знать вам не обязательно. Обычной почтой вроде бы можно, но это будут оригиналы финансовых документов. Даже на Западе бывают сбои в почтовых перевозках. Если документы потеряются, ничего критического не произойдет, но время будет потеряно, а это неприятно. А если эти важные бумаги, У меня просто отберут. Кто?» – удивился Сергей Игоревич. «Ну, Моссад или Натива Бар», – припомнил Сергей название самых крутых израильских разведок. «Да им это абсолютно неинтересно, да и незаконно. Тем более, что документы затрагивают интересы граждан Израиля, незамеченных в никаких противоправных действиях. По большому счету, документы – лишь хороший предлог для того, чтобы вами заинтересовались». «То бишь я выступаю приманкой?» «Можно сказать и так», — кивнул Сергей Игоревич. «Но еще раз повторю, что вам ничего не угрожает. В крайнем случае немного попрессуют, но вам ведь не привыкать». «Вы знаете, — покачал головой Сергей, — я знаком с вашей работой лишь по книгам, но в последнее время появилось довольно много произведений, максимально приближенных к действительности. И я прекрасно понимаю». что если вам будет выгодно, вы, без всяких угрызений совести, отдадите меня на заклание, тем более, что я не ваш. Ну и в чем наша выгода? Зачем нам отправлять именно вас в пасть льву? Что мы от этого выиграем? Или ты думаешь, что твой Пятлин договорился с нашей конторой и решил убрать тебя подобным способом? Это было бы слишком экзотично, — признал Сергей. Но послушай, — перебил Сергей Юрьевич, переходя на «ты», «Если ты отказываешься, то так и скажи, хотя вроде уже согласился. А если тебе необходимо порефлексировать, то лучше иди к Наталье». Сергей со стыдом признался самому себе, что он именно рефлексирует, чувствует какую-то неуверенность и подозревает некий подвох. Слишком уж простое было задание, и понимание этого разозлило Сергея. Он постарался засунуть подальше свои опасения, тряхнув головой и заявил, что больше не будет задавать глупых вопросов. Сергей Игоревич не скрывал своего удовольствия. Дальше закрутилась суетливая работа. Приехавший с Сергеем Игоревичем молодой парень оказался фотографом. Он быстро расставил полотна и сделал несколько снимков, как понял Сергей, на паспорт и визу. После этого журналист довольно долго учился отрабатывать подпись новой фамилии. Сперва получалось всегда по-разному. Но в конце концов Сергей наловчился ставить одно и ту же. Потом подписал несколько документов, в том числе на визу и на договор с парой банков. «У тебя будет несколько дней, пока подготовят все документы», — сообщил Сергей Игоревич. «В Израиль ты полетишь прямо из Финляндии, а потому нам надо кое-что подготовить здесь». «За Фина ты не сойдешь, так что надо будет сделать так, что ты типа пересек границу из России. Но пока знакомься со своей новой жизнью». Сергей Игоревич протянул Сергею флешку. Там не очень много. «Родился, учился, служил в армии, кое-что про родителей. Сейчас работаешь в коммерческой фирме, по поручению которой отправился в Израиль. С заездом в Финляндию, где просто отдыхал недельку». пока человек, которому ты должен передать документы, не вернулся из командировки. Все очень поверхностно, но глубже тебе и не надо. Следующие несколько дней Сергей провел, изучая свою новую биографию. С фантазией у него всегда был полный порядок. А потому он представленные сухие данные, расцветил некоторыми выдуманными историями из своей жизни. Чтобы получше запомнить всякие детали, Он несколько раз написал все на компьютере. И только когда рассказы почти совпали, Сергей успокоился. Но в перерывах между, так сказать, умственной деятельностью Сергей продолжал посещать тренажерный зал и провел несколько спаррингов с Михаилом. Даже попытался пригласить на дружескую схватку Наталью, но та отказалась. — Я, конечно, стараюсь поддерживать форму, но все-таки драться предпочитаю головой, — несколько надменно произнесла она. но потом улыбнулась и продолжила, вернее, мозгами. «Не обижайся. Мне сейчас не очень охота спарринговать. Я заранее готова признать свое поражение». Так что проверить утверждение Натальи о том, что она с легкостью побьет Сергея, ему так и не удалось. Впрочем, он по этому поводу абсолютно не переживал. А через неделю приехал Сергей Игоревич, он привез целый ворох документов, загранпаспорт, Водительские права международного класса, две пластиковые карты. Одна карта дебетовая, вторая кредитная, — пояснил Сергей Игоревич. На дебетовой у тебя около трех тысяч евро, но в рублях. Кредитка на всякий случай, лимит пять тысяч евро. Расплачиваться постарайся только наличными, это вполне в духе русских. Ведь при расчете карты берется комиссия. Вот тебе две штуки евро. Как прибудешь в Израиль? Не забудь обменять евро на шекели. Документы, которые надо передать, вот в этой папке. И самое главное, твой сотовый телефон. Там забиты номера твоего шефа, еще пара сотрудников, типа твоей фирмы. Домашний телефон твоих родителей, естественно, липовых, но и пара девушек. Телефон зарегистрирован на имя Сокольского пару недель назад, то бишь незадолго до твоего отъезда из России. Тариф такой, чтобы международный роуминг был самый дешевый, Именно с этим и связана покупка тобой нового номера. «А если по этим номерам решат позвонить?» — спросил Сергей. «Дурацкий вопрос», — пожал плечами Сергей Игоревич. «Конечно же им там ответят, что прекрасно знают Юрия Сокольского и подтвердят основные вехи твоей биографии, но только по телефону. А если кто-то решит проверить, где зарегистрированы эти номера...» или найти данных абонентов по установочным данным сотовой компании, то их будет ожидать сюрприз. Но ведь я тебя предупреждал, что у тебя лишь весьма поверхностная легенда. Понятно, когда я вылетаю. Послезавтра. Завтра вы с Михаилом отправитесь в один небольшой отель, где ты якобы отдыхал после прилета из России. Проведешь там ночь, не забудь положить сумку-полотенце и халат с эмблемой отеля». «Не бойся, это не в Ростов. Ты купил их у отеля в качестве сувениров. Из отеля вызовешь такси до аэропорта. В отеле, кстати, прекрасно понимают по-русски. Да я уже вроде и на английском теперь вполне прилично объясняюсь. Только не надо делать удивленное лицо и утверждать, что это для вас новость. Не буду», — согласился Сергей Игоревич. «А теперь самое главное. Вот тебе визитка с номером телефона человека». которому ты должен передать документы. Тебе ответит автоответчик. Но это нормально. Ты надиктуешь по-русски, что приехал, оставишь номер своего сотого и будешь ждать звонка. Долго? Не знаю, пожал плечами Сергей Игоревич. В любом случае, виза у тебя только на неделю. Так что если за это время с тобой никто не выйдет на связь, ты просто вылетишь в Вену. Вот тебе обратный билет в Москву с пересадкой в Вене. Там мы тебя и подхватим. Благо, шенгенская виза у тебя на год, так что имеется законное право задержаться в Европе. То же самое ты сделаешь и в том случае, если передашь документы. Ну а свободное время посвяти изучению достопримечательностей Израиля. Там их хватает. Отпуск продолжается, — с энтузиазмом отозвался Сергей, изучая свой новый паспорт. Оказалось, что за последний год Он аж четыре раза пересекал границу России, но все в пределах Шенгена. Кстати, а у меня будут летние вещи? Здесь-то у меня не так уж много собственной одежды. Действительно, когда он пришел в себя, ему были предоставлены несколько комплектов одежды, в том числе нижнее белье, носки, пара свитеров, джинсы, туфли, кроссовки. В данном случае покупать вещи помогал Роман Лебедев, который в то время тоже здесь ошивался. Он примерно представлял себе предпочтение друга, а потому Сергей был вполне доволен. Но теперь предстояло отправляться в более теплые края. «Не волнуйся, все предусмотрено. Твои вещи уже доставлены. Некоторые выглядят слегка поношенными, но ты не волнуйся. Их никто не носил, и они не из секонд-хенда. Там не очень большой выбор. Ну так ты и едешь не на месяц, и ты не дама. Если чего-то не будет хватать, купишь на месте». «Еще одно. Не вздумай пытаться изображать из себя шпиона. Слежку, если она будет, ты все равно не обнаружишь, а будешь просто выглядеть идиотом. Втемяж себе в башку, что ты просто обыкновенный турист, воспользовавшийся возможностью, чтобы отдохнуть за счет фирмы». «Ну, насчет того, что я не смогу обнаружить слежку», — попытался возразить Сергей. «Даже не думай», — отрезал Сергей Игоревич. Может, ты и был хорошим опером, но здесь ты полный дилетант. К тому же нынешние методы слежки в большинстве своем не предполагают визуального наблюдения. Так что если ты станешь завязывать шнурки перед зеркальной витриной или пытаться выйти через черный ход из кафе, то ты действительно будешь выглядеть идиотом и привлечешь к себе излишнее внимание. Но вроде в том и состоит моя задача. А ты не думал... что тебя могут принять за спешно подготовленного террориста-смертника, поинтересовался Сергей Игоревич. В таких случаях военные полиции Израиля стреляют сразу на поражение, так что не надо излишней самодеятельности. Отнесись к моим советам с полной серьезностью». И Сергей понял, что он в очередной раз сел в лужу, пытаясь показать свой ершистый характер. Но действительно, что он знает о тамошней жизни?» только то, что смотрел в кино и читал в газетах и интернете. Так что Якушев запрятал куда подальше свою ршистость и внимательно слушал инструктаж, который вскоре закончился. Вечером Михаил, Александр и Наталья устроили прощальный ужин. Они оставались в этом коттедже, но все-таки за минувшее время как-то привыкли друг к другу. Да к тому же оказалось, что Сергей Игоревич привез с собой кое-какие подарки с родины, Так что ужин удался на славу, с водочкой, которая в Финляндии стоит довольно дорого, шашлыками, солеными грибочками, маринованными огурчиками и прочими русскими деликатесами. Переезд в отель Сергей бессовестно проспал. За то время, что он провел в Финляндии, он всего пару раз пил местное пиво, которое привозил Михаил, так что можно сказать, что отвык от алкоголя. И хотя вчера он не был сильно пьяным, Но на утро было муторно. Вот и попросил Михаила остановиться у ближайшего маркета, чтобы купить пивка, а опустошив пару банок, просто уснул в машине. В отеле продолжил выпивать в баре, довольно быстро почувствовал, что имеется необходимость еще поспать, так что вышел из номера лишь на ужин, после которого опять отправился в номер. Утром Сергей не спеша поднялся, выпил в баре кофе, собрал вещи. Заранее вызвал такси и поехал в аэропорт. И вот там он впервые на собственной шкуре почувствовал, что все предостережения рыцарей плаща и кинжала не только не лишены смысла, но более того, к ним необходимо относиться с огромным вниманием. Ведь он едва не засыпался, причем практически на пустом месте. В аэропорт Хельсинки Сергей приехал за полтора часа до вылета, потому убивал время, бродя между лавочками и магазинчиками, и почти не обращал внимания на окружающих. В одном из магазинчиков он разговаривался с продавцом, неплохо изъяснявшимся по-русски, и тут, как гром среди ясного неба, прозвучало «Сергей? Сергей Якушев!». Он резко обернулся и уперся взглядом в Светлану Геманко, корреспондента службы новостей питерского отделения РТР. Широко раскрыв глаза и чуть менее широко раскрыв рот, она уставилась на покойника. У Сергея от лица моментально отхлынула вся кровь, его бросило в жар, а потом в холод. Но реакция не подвела. После нескольких мгновений оторопелости он произнес слегка хрипшим голосом. «Это вы мне? Но меня зовут Юрий». Светлана поспешно захлопнула рот, потом глаза, слегка покраснела и выговорила. «Прошу меня извинить, но ваш голос так похож на голос моего знакомого. Да и со спины вы, вылитый он. Надеюсь, этот знакомый не вызывает у вас неприятных впечатлений?» Сергей уже почти пришел в себя. «Не вызывает», — нервно рассмеялась Светлана. «Он уже ни у кого не может вызвать никаких впечатлений. Он погиб, поэтому я так и поразилась, когда вдруг услышала похожий голос, как будто призрака увидела». «Неужели я так на него похож? Со спины — очень, но сейчас я вижу, что это не так, да и голос не тот. Позвольте мне угостить вас кофе», — галантно предложил Сергей. Светлана была девушкой видной, и со стороны молодого парня данное предложение прозвучало вполне естественно, хотя Сергею стоило большого труда произнести эти слова. «Ведь его миссия едва не закончилась провалом, еще не начавшись». Больше всего ему сейчас хотелось как можно быстрее отсюда убраться куда подальше. а Лучше чего-нибудь покрепче. Светлана уже тоже пришла в себя и поглядела на собеседника откровенно оценивающим взглядом. «Правда, у меня не очень много времени, мы скоро вылетаем в Питер. А я в теплые края, но у меня рейс еще через час». Сергею приходилось прилагать определенные усилия, чтобы говорить с той самой хрипотцой, которая проявилась у него в первый момент. Последующие десять минут стали для Сергея настоящим испытанием. Они со Светой прошли в кафе, заказали себе мартини и присели за столик. Якушев прикидывался, что пытается преударить за девушкой, но дело-то нарочито напыщено. Строил себя крутого, но по глазам Светы он уже видел, что его успели оценить. «Хоть и не самый дешевый», но отнюдь недорогой прикид, часы тесот, но не из эксклюзивных, туфли тоже не за пару штук евро. В общем, он производил именно то впечатление, которого и добивался. Довольно успешный, но отнюдь не богатый соотечественник. Светлана быстро потеряла к нему интерес, а когда узнала, что он работает менеджером в некой московской фирме, название, конечно же, ничего и не сказала, то сразу засобиралась – «Прошу меня извинить, но мне пора на регистрацию», — заявила Светлана, вставая. «Было очень приятно пообщаться, и спасибо за коктейль, но мне пора идти». «А может, телефонами обменяемся?» — попытавшись подбавить голос надежды, спросил Сергей. «Я думаю, не стоит», — улыбнулась Светлана как можно мягче. «Я замужем и люблю своего мужа, который, кстати, здесь вместе со мной, и, наверное, уже весь аэропорт перевернул в поисках меня». Так что прощайте. Сергей абсолютно точно знал, что Светлана не замужем, но сообщать ей об этом, конечно же, не стал. Когда она ушла, он, наконец, смог облегченно вздохнуть полной грудью, вытер выступивший на лбу пот и заказал сто граммов коньяка. Да уж, подумал он, вот тебе и опытный опера-журналист. На первой же случайной встрече чуть не спалился, а все потому, что разболтался с продавцом. Воистину, болтун — находка для шпиона или провал для шпиона.